Воздушные вихри. Циклон – это область с пониженным давлением в центре, поэтому воздух в циклоне перемещается по спирали от периферии из областей высокого давления к центру в область низкого давления и затем поднимается вверх, образуя восходящие потоки. В циклоне воздух движется по криволинейному пути – и направлен против часовой стрелки в северном полушарии и по часовой стрелке в южном. С циклонами связаны обширные области облаков и осадков, значительные изменения температуры, сильные ветры. Однако известные циклоны, которые существуют в течение всего года в постоянных областях пониженного давления, Кроме умеренных широт, циклоны наблюдаются в тропическом поясе. Тропические циклоны возникают только над морем, между 10 и 15 градусами северной и южной широты. При переходе на сушу они быстро затухают. Это, как правило, небольшие циклоны, их диаметр около 250 км, но с очень низким давлением в центре. Тропические циклоны перемещаются со скоростью 10-20 км в час. В основном с востока на запад, но их траектория отклоняется в сторону высоких широт. Например, в северном полушарии они движутся к северо-западу. Это очень мощные вихри с исключительно сильными ветрами. 20-30 метров в секунду – в порывах до 100 метров в секунду и более, которые вызывают сильнейшие волнения на море и большие разрушения на суше. На земном шаре в среднем за год отмечается более 70 случаев тропических циклонов. Они наиболее известны в районе Антильских островов, у юго-восточного побережья Азии, в Аравийском море, Бенгальском заливе. В различных районах они имеют местные названия. Циклон в Индийском океане, ураган в Северной и Центральной Америке, тайфун в Восточной Азии. Антициклон – это область с повышенным давлением в центре. Благодаря этому движение воздуха в антициклоне направлено от центра из области более высокого давления к периферии, в области более низкого давления. В центре антициклона воздух опускается, образуя нисходящие потоки, и растекается во все стороны, то есть от центра к периферии. При этом он также вращается, но направление вращения противоположно циклоническому. Оно происходит по часовой стрелке в северном полушарии, и против часовой стрелки в южном. Антициклоны в умеренных широтах чаще всего следуют за циклонами. Нередко они принимают малоподвижное, стационарное состояние и также существуют до тех пор, пока давление не выровняется 6-9 суток. В связи с нисходящими движениями в антициклоне воздух не насыщается влагой, Облакообразование не происходит, и преобладает малооблачная и сухая погода со слабыми ветрами и штилями. Кроме умеренных широт, антициклоны распространены в субтропических широтах, в поясах высокого давления. Здесь это постоянные, существующие в течение всего года атмосферные вихри, области высокого давления: Североатлантический, Азорский, южно-атлантический, северо-тихоокеанский, южно-тихоокеанский, индийский антициклоны. Все они расположены над океанами. Единственный мощный антициклон над сушей возникает зимой в Азии с центром над Монголией азиатский сибирский антициклон. Размеры циклонов и антициклонов сопоставимы. Диаметр их может достигать 3-4 тысяч километров, а высота максимум 18-20 километров. То есть они представляют собой плоские вихри с сильно наклонной осью вращения. Перемещаются они обычно с запада на восток со скоростью 20-40 километров в час.